504 В сознании лежит ключ от всех возможностей. Путь определяется сознанием. Сознание есть сумма мысленных представлений на данный момент времени. Ею определяется направление сознания текущего часа. Жизнь сознания зависит от того, чем оно наполнено. Выбор зависит от воли, следовательно. Жизнь сознания определяется волей. Возможность выбора всегда доступна во всем. Поэтому так важен выбор путей. И не путей, но мыслей допускаемых, ибо мысль господствует в царстве трех. Мысли не есть явление момента, но нить, протянутая из прошлого в будущее, следствие приносящее. Мысли, продуманные, проходят через экран сознания, чтобы снова вернуться на него. Круговое спиральное движение во всем. Потому и возвращается ветер на круги своя. И уже не ветер, а мысль усиленная, плод принесшая. Момент появления мысли в сознании является моментом и жатвы, и нового посева. Неизбежно возвращение мысли усиленной. Но при осознании гости можно встретить ее так, чтобы больше она уже не вернулась. Право вето принадлежит воле. Когда мысль, пришедшая уже, не имеет ничего в возросшем сознании, то она будет семенем, не приносящим плода, ибо почвы для внедрения ее не имеется. Поэтому некоторые мысли только скользят по сознанию, не оставляя следа и не приносят следствий. Но мысль, притянутая сущностью сознания и угнездившаяся в нем, следствие дает явное. Отсюда необходимость выработки иммунитета против мыслей зловредных, притягиваемых магнитом еще неиздых энергий. Анализ существа данной мысли в тот же час обнаружит ее пригодность и целесообразность. Когда сознание всецело устремлено к единой цели, места ненужному или вредному уже не остается. Стремительность полета исключает отягощение ненужными мыслями. Прошлые спутники, некогда вами заниматься. Дух устремленно летит впереди мыслей тяжелых. Выбор путей зависит от выбора мыслей. Обережем мысль.